4. Кроме мужа у неё не было серьёзных отношений. Однако Беатрис годами выслушивала признания и откровения подруг. Она также не обольщалась насчёт того, как обычно ведут себя мужчины её круга, и из своих наблюдений она не вынесла небольшого уважения к мужчинам с их потребностями. Не желание, чтобы волна мужской страсти захлестнула её с головой. Беатрис никогда не любила путешествовать. Муж считает её не любопытной. Он ошибается. Она любопытна, даже очень. Но её интересует не широкий мир и не секс. Так куда же направлено её любопытство? Ей любопытна она сама. Любопытна почему? Несмотря ни на что, мысль о поездке в Жерону щекочет воображение и вызывает улыбку.